глава 27 ольга я вскочила приготовившись защищаться красноглазый скотт возвышался надо мной злобной громадой нажатых кулаках и на лбу вздулись вены глаза металли молнии а мускулы напряглись так что казалось сейчас прорвут одежду вот это вот чудовище только что предлагало мне стать его женой интересно долго он собирается пыжиться сколько еще будет стоять как культурист на соревновании Словно услышав мою мысль, Шинзэй посмотрел на свою кисть, с которой все еще капала кровь. «Кусака», — пробурчал он. Это явно было производное от слова «кусать», и никак, кроме как «кусака», истолковать его я не могла. «Э нет, красноглазый, так я позволяю называть себя только одному мужчине. В Подтверждение этого факта я грозно залаяла». «Мне что, теперь уже и рот нельзя открыть?» Возмутился ушастый гад. Я сказала выразительный и слегка звонкая «гав», означающий, что мыслит он в правильном направлении. Шанзай ухмыльнулся и протянул мне пострадавшую руку. — Укусила? Теперь зализывай! — высокомерным тоном произнес он. — Что? Совсем оборзел? Если он собирается меня сломить, то пусть даже не мечтает об этом. — Ух, как же я ненавижу этих властных говнюков! — Вроде как считается, что они обладают ослепительной харизмой. Угу. Обладают, потому что в их случае это понятие образовано от слова харя, от вида, который действительно хочется прикрыть рукой глаза. И неважно в каком ты мире, они есть везде. Проклятые самодовольные хамы. Вот это хватание за шкирку было очень показательным. Любимый приём всех этих харизматиков. Нет шкирки, значит, за волосы да чтобы всем побретой головы женщине досталось. «Я жду!» Тон Шинзая начал покрываться инием. «Жди, придурок!» Я угрожающе зарычала. Губы оборотня сложились презрительную улыбку. «Но ничего, времени у нас много», — бросил он, направляясь к выходу. «Приятных снов!» Дождавшись, когда затихнут его шаги в коридоре, я перекинулась и села на топчан. Ситуация прямо как в известной комедии. Или выйдешь отсюда законной женой, или вообще не выйдешь. Итак, он продолжает играть в упертого барана. А значит, и мне нужно запастись терпением. Потому что одному черту известно, когда до него допрет, что мы с ним не созданы друг для друга. Ладно, все, пока он не маячит перед глазами, можно о нем не вспоминать. Генри, вот о ком я должна думать. Как его приняли местные соплеменники? Что его ждет у них? Одна радость. Его не постигнет моя участь. К нему не будет подкатывать глава клана с требованием разделить с ним постель. У них же там мужчины традиционной ориентации, правда ведь? А что, если клан возглавляет женщина, и штурмовик приглянется ей, как я, Шинзаю? От этой мысли внутри стало нехорошо. Я пыталась ее изгнать но она настойчиво возвращалась. Нет, глава у них мужчина. У них там вообще нет женщин. Надеюсь, что нет. Правда, тогда они вряд ли традиционной ориентации. Так, всё-всё-всё. Надо думать, как вырваться из плена. Унитаза спасовала, поэтому придётся действовать своими силами. Кстати, о силах. Они мне ещё пригодятся. Я пересела за стол и нагрела похлёбку магией. Нехотя стала отправлять в рот ложку за ложкой, заедая подсохшими кусками лепёшки. Кто бы только знал, как тоскливо было кушать в одиночку. Я настолько привыкла к обществу штурмовика за столом, что его отсутствие казалось чем-то ненормальным, неестественным. Однако пустой чурбан, рядом, не шёл ни в какое сравнение с бесхозной теперь половиной тыпчина. Казалось бы, разлеглась одна, и спи в своё удовольствие». Но едва я погасила факел и забралась под шкуру, как почувствовала себя совершенно несчастной. Да я бы сейчас с удовольствием растеклась по стенке, лишь бы чувствовать рядом тёплое, сильное тело Генри, слышать его мерное дыхание, ощущать его запах. Я вспомнила про Лешу. Фото лежало в косметичке, которую я продолжала держать при себе на случай внезапного появления Шинзая. Эх, фото, фото. Оно не согреет. Ну, разве что чуть-чуть. Я ещё долго ворочалась, пока не окунулась таки в сон. Спала беспокойно, просыпалась несколько раз, вздрагивая от ощущения одиночества. Утром меня разбудили шаги в коридоре. Проклятье, опять он даже позавтракать не дал. Секунда, и я обратилась в Леон Бергера. А в следующее мгновение на входе откинулась шкура и тут же вспыхнул факел. И что бы вы думали? В комнату зашёл Шинзай с подносом в руках. Он что, взялся исполнять роль слуги? Вот бы сейчас ему этим самым подносиком по макушке, как в фильме. Кстати, гвоздичка, свисающая со строконечного зелёного уха, очень забавно смотрелась бы. Но цветов он не принёс, да и я была собакой. «Доброе утро, красавица!» Поздоровался он, ставя поднос на стол. «Ага, сменил тактику. Ну-ну». «Буф!» — недовольно гавкнула я. «Ты зря думаешь, что я злюсь за укус». Ударился в откровение Шинзай. «Я вовсе не злюсь». «Да плевать мне, злишься ты или нет». «Ольга, обернись и поешь», — предложил зеленоухий. «Вижу, что ты съела ужин» а значит, от еды отказываться не собираешься. Я попросил положить побольше мяса в кашу, а еще принес большой кусок лаки. Я легла и отвернула от него голову. Хочешь, после завтрака тебя покатаю? Блеснул новой идеей Шинзай. С моей стороны не последовало никакой реакции. Не хочешь? Ответил он за меня. Тогда давай поиграем в лансай. «На поле выставляются фигурки, и их нужно сбивать шариками. Это очень увлекательно». «Как же ты достал, а?» Выглядел Шинзай больше расстроенным, чем злым. Он тихонько постукивал пальцами по столу, а в красных глазах активно работала мысль. Видимо, раздумывал, что еще можно предложить интересного. «У нас сегодня большой праздник», — вновь заговорил он и пояснил причину торжества. Шенрой вернулся. Будем пить много арахо и есть вкусные угощения. Придёшь?» «О нет, только пьяного в стельку Шинзая мне не хватало». Я подняла голову и закивала, насколько это возможно, в собачьей ипостаси. В этот момент шкура отогнулась, и в комнату в развалку зашёл зеленоухий оборотень. «А вот и Шенрой, сообщил Шинзай и обратился к тому. «Знакомься, брат, это Ольга». «Генри!» Покои мне выделили на том же этаже, где располагались апартаменты главы. Надо же, прямо как почётному гостю. Только ведь наверняка где-то здесь находится и жилище Анриэллы. Как бы я ни вздумалась заявиться ко мне среди ночи. Весь вечер, пока я не ушёл к себе, после того, как Анриэлл, наконец, вызвал слуг, чтобы проводили в отведённые мне покои, его сестреца не сводила с меня глаз». Поэтому, пусть и рискуя оскорбить хозяев недоверием, все же запер до утра дверь на магический замок. В крайнем случае объясню, что сделал это по привычке. Мол, у нас на Земле так поступает всегда, везде и в любой ситуации. В ванной в покоях не обнаружилось вовсе. Но нет так нет, обходиться магической гигиеной я уже практически привык. Раздевшись, лег на мягкую широкую кровать. «Как там сейчас моя кусака?» Надеюсь, зеленоухому гаду не вздумается потеснить ее на топчине, а то, мало ли, решит поспать в обнимку с уютной псинкой. От одной этой мысли кулаки сжались сами собой. Да нет, подобной вольности Ольга ему точно не позволит. Однако, чем дольше я размышлял, лежа в постели, тем на душе становилась лишь неспокойней. Как же она там одна? Не обижает ли ее мерзавец? Вдруг... Раз уж она предпочитает оставаться в собачьей ипостаси, вовсе на цепь посадит. Или даже в клетку. Мыслями одна хуже другой я промучился не один час. Но в итоге все-таки провалился в сон. Правда, и сновидения, как на подбор, спокойными не были. Мало того, что Кусаку домогался Шинзай, так к нему еще и присоединился Шинрой. Братья вдвоем загоняли Леон Бергершу, зажимали ее во всех подряд углах, В общем, проснулся еще до рассвета в холодном поту. Нет, просто отсиживаться в замке вампиров, пока Ольга находится у проклятых многоножек, я точно не могу. Посмотрел на часы. Три ночи. Может, рвануть за ней прямо сейчас, пока все ворсхи дрыхнут? В конце концов, вырубить часовых я наверняка смогу. Вскочил с кровати, спешно оделся и, крадучись, выбрался в коридор. По счастью, тут никаких часовых близко не наблюдалось. Замок спал безмятежным сном. Вампиры явно жили в полном доверии друг к другу. Так же неслышно спустился по лестнице, вышел во двор. Но и где у них тут конюшня? Надеюсь, за похищение одной единственной лошади меня не казнят, тем более, что непременно верну ее, если только ворски не разорвут меня на части. К сожалению, где расположена конюшня, мне никто не показывал. Визуально тоже ничего подходящего не обнаруживалось, поэтому принялся сканировать все здания подряд. Вдруг... Как и в сторожевом донжоне, лошадки проживают просто на первом этаже одного из них. В итоге так и оказалось. Только прежде, чем седлать коня, пожалуй, следовало проверить, свободен ли путь. Направился к воротам. И вот тут меня ждало разочарование. Тяжелые створки были накрепко запертые. Правда, никаких часовых не наблюдалось и у ворот. Поэтому я все же попытался их отпереть. Однако, сколько не бился над засовом... Не удалось сдвинуть его ни на миллиметр. Да что ж за ерунда-то. А потом я, наконец, заметил, что засов растет из примостившегося возле ворот мощного дерева. Но кто так строит? Вот же чертовы эльфы. Только мне с их растительной магией не в жизни справиться. И даже обратиться не к кому, чтобы выпустили за ворота. Ведь я же здесь не пленник. Но нет, вокруг ни души все спят. А договариваться с деревьями я не умею. Вот Анриэлу наверняка бы одного взгляда хватило, чтобы Засов убрался сам собой. Может быть, все-таки попросить его? Да нет, разбудить голову среди ночи, чтобы поработал швейцаром, это уже верх наглости. И так о ночной поездке можно забыть. Побрел обратно к себе. Хорошо хоть лошадь, как дурак, не успел оседлать, а то бы сейчас еще расседлывать ее пришлось. Поднялся на седьмой этаж, подошел к своей двери, взялся за ручку. Этот мне словно кольнуло что-то. Откуда взялось предчувствие, сам не знаю. На внутренний голос велел: "Просканируй". Вот проклятие. Спит все-таки не весь замок. Потому что сейчас в моих покоях определенно находился кто-то посторонний, причем не просто в покоях, конкретно в спальне. И я даже знаю. Чья энергетика там ощущается? Анриэлла. Первым порывом было пойти и просто выставить вторженку вон. Но что, если она поднимет крик? Будто я сначала заманил ее туда, удовлетворился, а теперь выгоняю. И кто знает, какие у них тут нравы. Вдруг действует принцип «переспал, женись». Нет-нет, только так глупо вляпаться мне и не хватало. И как же быть тогда? Может быть, вовсе не возвращаться к себе? уж как-нибудь переконтуюсь без сна. Хотя толку-то мне от бессонной ночи, если поутру ее в моей постели обнаружат слуги, потом доказывай, что я к ней вообще не приближался. Черт бы побрал эту наглую блондинистую липучку. так заходить не вариант, не заходить тоже. Хорошо еще вовремя сработала интуиция, и я хотя бы засек девчонку там, а то бы уже сейчас вляпался по самые уши. Но какой же мне есть выход? Хм. Кажется, один единственный.